Глава 14 Чуть выглянуло из-за края горизонта солнышко. У бипланов в небе над нами пересменка. Одни машины возвращаются из последних ночных вылетов, другие начинают разведку. Проснулась артиллерия. С самого начала мы противника разочаровывать не стали. По старому плану ровно по графику начался огневой налет на участке прорыва. Перед нами разве что стреляли больше стволов и работали на 20 минут дольше. Да что с этих русских взять? Они не все умеют считать до 10, а часы отмечают по телефону. Замолчала артиллерия. Вперед пошла пехота и танки. Выдвигаемся сразу двумя танковыми батальонами и пехотным полком. За разрывами и под обстрелами трудно разобрать, едут на тебя два танковых батальона или один усиленный. В принципе, можно разобраться. У ополчения пока танки рысь один. Надеемся, что у врага глаза разбегаются. Атакуем же с трех направлений. Всю ночь солдаты разминировали нам проходы. Сейчас едем мы колоннами через разрывы заградительного огня. Доехали до первых окопов. Огонь из навесных гранатометов. Включаются пулеметы. Танки разворачиваются веером. В первых линиях первый батальон второго полка вызывает на себя огонь, и за ними мои гасят цели. Чувствую себя нормально, последний сволочью. Это просто работа, мы хорошо ее делаем, а солдаты на войне все равно должны погибать. И не сказать, что ополченцы всегда опаздывают. В большей части случаев их орудия стреляют первые, только редко попадают сразу а второго шанса этот враг не дает. Мои роты катятся без особой спешки. Включили тотемные бонусы. Вторую роту поставил в центре. Они же получили концентрацию волка, ярость Бера и рысь Петю. Первая рота справа. Вместо тотемных воинов с ними рысь и маг Я. Работаю за всех. Ну, еще держу при себе вепря на всякий случай а слева – третья рота, с ней только рысь степа. Но все машины умело поражают вскрытые огневые точки. Пусть наши пушкари хорошо поработали, да больно много противник притащил сюда противотанковых средств и закопал разных танков. Кроме французов, есть даже немецкие штурмовые орудия. Он все таки собирался здесь всех нас убить. Через четверть часа боя европеец положил много пехоты и выбил половину машин первой линии. Я даю сигнал вступать в бой новому пехотному полку и второму батальону второго танкового полка. Ребята быстро нас догоняют, а танки резерва сами лезут вперед за подвигами. Новички в бою всегда слишком горячатся. У врага складывается ощущение, что это мы выходим в первую линию. Он же смотрит спереди. Всю картину можно охватить лишь сверху, но такой возможности у врага нет. И времени подумать мы ему не даем, только успевает отстреливаться и через мгновение гибнет. В том же темпе идем вперед и стреляем. Сигнал резервам даю немного раньше, им дольше придется бежать. Словно нехотя начинает говорить наша артиллерия. Батареи сменили позиции и стреляют по открытому положению вражеских пушек. Противник отвечает все реже. А я еще через 10 минут отправляю сигнал своим, что пора выдвигать резервы. Европейцы в недоумении. Стреляют они в нас, стреляют. Точно попадают. Русские машины загораются, и из них выпрыгивают танкисты и подключаются к пехоте. Однако сколько катилось на них русских танков, столько и катится. Стреляют русские танки также точно и часто. И европейских солдат перед ними охватывает непонятная неуверенность. Некоторые плачут, как мутор вспомнили, поголовно. А защищенной позиции становится меньше. Когда уже эти танки начнут заканчиваться? Траншей остается так мало. Да когда встанут их танки? Когда уже подохнут все эти русские, а? Европеец выскакивает из окопа и падает, сраженный метким винтовочным огнем или очередями танковых пулеметов. Хрен разберешь. Распишут на всех в пропорции участия. И не в бегущем европейце дело, а в том, что через его позиции нас догоняет резерв прорыва. Свеженький третий танковый полк. От второго полка остались командир второго батальона, двое ротных и 32 танка из 120. Танкистов приберет пока капитан Дымов. Сколько прошло эти окопы наших пехотинцев, не знаю. И не мое как бы дело. А хорошая какая была у европейца позиция. Обширная, углубленная и насыщенная средствами. Влезло в окопы много пехоты. И спереди прикрыли даже противотанковыми минами. Европеец здесь точно наступать не планировал. Похоже, что самое опасное для него направление на участке армии. Не раз и не два пытались тут наши атаковать. Потеряли бестолку множество людей и машин. Майор Петров знал, с сволочь, куда послать мой батальон. Кстати, пока едут резервы, устраиваю батальону в эфире перекличку. Потеряли 12 танков, из тотемных выбыл Бер. Но медведя убить трудно, и на остальных можно надеяться, что выберутся парни. Могло быть намного хуже. Немец побед даром не отдает. Третий полк движется в походных колоннах. Проходы ведь в минных полях еще остались. Ни к чему перестраиваться в линии ради пересечения уже захваченных позиций. Для больших соединений ополчения это не пять минут. И меньше передавят свои пехоты. Только бы во вражеских окопах не застряли. Фу, не застряли. А мы уже на месте и разобрались в цепи. Пошли впереди, вне дорог. Лишь я перед движением щелкнул крайне правым рычажком на рации и проговорил серьезным тоном. «Капитан Чижов, куку". -ку Рация сурово ответила. "Куку, -ку, старший лейтенант!» И капитан отключил связь. Это я сообщил, что на нашем участке прорвана европейская защита. А он сказал, что на вспомогательном участке первый танковый полк тоже преодолел позиции врага. Дальше начинаются сплошные домыслы. Неприятель предполагал, что ставшее вспомогательным направлении атакуют три танковых полка и обязательно прорвутся. Был у него смысл наращивать там оборону? Не было. Значит, часть сил он может снять. И то, что хватило для преодоления одного полка, косвенно подтверждает догадку. Однако враг ждет прорыва сразу трех полков. Может он такое игнорировать? Конечно, не может. Танковый прорыв лучше ликвидировать танковым ударом, клин-клином. Лучше неожиданно, из засады. А то ж, если противник встретит много танков в обороне, он может просто уйти. Теперь, чтобы правильно встать в засаду, нужно уверенно угадать цель неприятеля. От участка прорыва танки за час с небольшим могут дойти до города Н. Сто тысяч человек населения, сельхозтехникум, два профессиональных училища и три школы, одна из них десятилетка. Были кирпичный завод, мясокомбинат, швейное производство, ремонтировалась сельхозтехника и процветали народные ремесла. Это все рассказал мне командир третьего полка капитан Дымов. Он как раз десятилетку заканчивал. Но сейчас оно не главное. Там расположена ставшая во время войны конечная станция железной дороги, которая снабжает окрестные европейские войска. И сейчас там штаб целой немецкой армии. Путь к городу лежит через открытую местность. По идее, 200 танков прятать негде, а столько нужно для разгрома из засады трех полков на марше. Однако дорога проходит через три поселка. А европеец такой, ему ничего не стоит загнать танк прямо в жилой дом. Для него русские вне морали и законов. Ну а с нашими танками европейцу все ясно. Мы просто должны нанести отвлекающий удар и погибнуть на его позициях. А что мы их можем преодолеть большими силами, в европейскую голову не приходит. Некому ему было показать, на что способны танки. Ехать до цели 30 минут. О многом успеваю подумать. Все равно до столкновения сам запретил радиосвязь. Я на секундочку командую прорывом. Капитан Чижов назначил. И капитан Дымов совсем не возражает. Танки Дымова временами непринужденно расстреливают из пулеметов встречные мотоциклы, легковушки и грузовики. Скидывают горящие машины с дороги, полят в убегающих европейцев. Мы на эту ерунду не отвлекаемся. Приближаемся с неожиданного направления. Мой наводчик говорит в шлемофон. «Вижу дома!» Я ничего еще не вижу, но Петя зоркий и смотрит в оптику танка. Потому верю ему на слово. Говорю Ване. «Остановка!» И флажками останавливаю танки. Спускаюсь на свое место и смотрю на часы. Осталась резервная минута. Но время пути от доклада до поселка известно. Вот и ни к чему нам перед делом лезть в эфир. С грустным вздохом припадаю к командирскому окуляру. Отчетливо видны мирные строения. Чем только не заставляет европеец заниматься на русской земле. Дома словно взрываются изнутри. Только разрывы не заканчиваются. Одни не успевают опасть, как рядом взметаются следующие – На этом несчастном селении сосредоточила огонь вся подчиненная Чижову артиллерия. Большой был поселок с добротными кирпичными домами. Наша артиллерия за минуты не оставила от него камня на камне. Не скоро вернутся туда люди, а все из-за европейцев. Мон, расползаются на своих панцирях из-под обстрела, как тараканы. Сначала говорю своим. Вперед на максимум, в обхват поселка справа!» «Серега, фугасные! Петя, бей по тракам или рядом, главное, часто!» Включаю на рации волну танков своего батальона. «Сходу фугасными по тракам! Первая рота за мной! Вторая и третья охватывает село слева! Погнали, парни!» Переключаю крайний справа рычажок. Эта волна одна для командира третьего полка и для Чижова. Говорю деловито. «Капитан Чижов!» Хватит стрелять по селу. Капитан Дымов, двумя батальонами не дай врагу идти в городок. Третий и четвертый батальоны со мной встречают подмогу из второго поселка. Разом умолкла наша артиллерия. Мой танк первым рвет из-под себя и часто стреляет. Вокруг разрывы, дробь осколков по броне. Каждый делает свою работу. Серега с немыслимой скоростью заряжает. Петя за мгновение ловит раскачивание пушки и сразу стреляет. Тут важно не пальнуть прямо перед собой, а то Ваня может и не успеть на такой скорости отвернуть. Он мгновенно выбирает лучший маршрут среди разрывов. По нам палят и не попадают. Очень трудно попасть в танк на такой скорости. А я выполняю обязанности мага, тотемного воина и командира. Сразу призвал дух Рыси, задаю воздействие на противника. Вместе с магами роты усиливаю. Европейцу страшно смотреть. Трудно дрожащими ручками целиться. Ладошки вспотели на рычагах и трясутся. Еще благодаря вепрю водители чувствуют машины и ловко управляют. Но об этом подумаем после боя. Посмотрим, сколько и чего сломается. Сейчас все внимание к картине боя. У нас вроде идет по моему плану. Неприятель в рассыпную побежал от того, что минуты назад было поселком. Среди груд щебня и воронок пылают полтора десятка панцирей. Некоторые перевернуло или сорвала башни. Жуткое дело наша полевая артиллерия. Однако даже у нее при столь массовом накрытии конкретной цели результативность против танков около 15%. Значит, пряталась в селе около сотни что соответствует предполагаемой половине. Но ведет себя европеец странно. Не, как и задумано. Вокруг врага взметается земля. Часть панцирей, удирая, отстреливается и пытается попасть в танки моей роты. У части сбиты гусеницы. Часть уже подбили из-за наших машин силы ополчения. Просто бежит неприятель явно не туда. Никто из вражеских танков не стремится к другому силу. Будто там у всех чесотка или клопы. Все европейцы ломанулись вокруг руин на запад. Танкисты врага точно не рассчитывают на помощь. В сомнении останавливаю свою роту и разворачиваюсь к поселку. Мимо задорно пролетели танки ополчения, спешат на праздничек. Когда еще парни подобьют столько танков? Даже если кто-то сбил врагу гусеницы, считается только полное поражение. Ополченцы, наверное, думают, что мой батальон вылез вперед и бил по тракам от душевной доброты. Ну, не спорю, ребята у меня добрые, а еще больше – хотят жить. С врагом примерное равенство. В открытом столкновении при другой тактике нам без потерь всего не съесть, потому лучше отдать ополченцам. Наша от нас на войне не убежит. «Готово!» – радостно докладывает комполка Дымов. Я задумчиво тру пальцами нос. Другое в шлемофоне чесать трудно. Сотня панцирей все равно только половина от необходимого количества. Решительно говорю в рацию. Давай за моими, как в прошлый раз. Думаешь, дальше кто-то сидит? Спросил Дымов насмешливо. А если все-таки сидит? Зло отвечаю вопросом. Понял тебя, говорит он официальным тоном. Ну, я тут приказываю, на мне и вся ответственность. Включаю командиров танков. Вставайте рядом! Жду несколько минут, когда на поле рядом со мной выстроится батальон. Командую Ване. Потихоньку вперед! А сам смотрю в оптику. Едем не спеша, любуюсь ровным полем с жухлой луговой травой. Или это и есть луг. Не разбираюсь. Спустя четверть часа медленно выросли окраинные мирные дома. «Стой!» — говорю Ване в шлемофон, а сам вглядываюсь. «Черт! Никакого движения и строения такие мирные! Проклятый европеец, на что только из-за него не идешь!» Включаю рацию и сухо говорю. «Капитан Чижов! Огонь по второй деревне!» «Принято!» — отозвался он. Потянулись последние минуты и внезапно выросли султаны взрывов. Селение затянуло темным маревом, дома пропали, видны только разрывы снарядов. А вот и неприятель. Вылетают из поселка, как ошпаренные. Теперь нельзя дать европейцу возможность построиться, организоваться. Командую своим по рации. «Вторая и третья роты атакуют со стороны дороги. Первая за мной. Приказ тот же. Пошли, ребята!» Машина резво набирает скорость. Мир вокруг вздрагивает от ее выстрелов. Я включаю рацию и говорю. «Капитан Чижов, отбой артиллерии!» «Принято!» – ответила рация. Через секунды перестала бить артиллерия, а в остальном все то же самое. Только мне еще печальнее. Поселок жалко, и к тому плюс иногда грустно быть правым. Я ведь изначально был уверен, что сидит европеец в селе, почти на его глазах. Ну, как их товарищи зовут Мутор, точно слышали в рации. А эти сидели тихо, надеялись, что мы не поверим в такую их подлость и уйдем. А я поверил. И печалюсь теперь. Неприятно так думать даже о европейцах. И смотреть на них грустно. Вот наш человек, случись что бежит из дома в лес и тропки выбирает неприметные. Даже если прожил всю жизнь в городе, все равно в лес и отдыхать старается ближе к природе. Европеец же цивилизованный, из своего города драпает только в соседний такой же город и строго по дороге, соблюдая правила. Хотя правила даже у нас к танкам не относятся. Суть как раз в том, что для европейца, если убегать, то к дороге тянет его туда с перепугу или инстинктивно. Коли не верите, сами поставьте опыт. Берем четыре сотни европейцев на танках и прячем в селе. Ага, заканчиваем работу. Добиваем последних. Еще пройдемся пулеметами, а то вроде бы кто-то пошевелился. И из танка вылезать команды не было. Теперь точно все. И загорается красная лампочка. Включаю рацию, раздается радостный голос Дымова. «Вот как ты угадал? Ни за что б не догадался!» Я снова потер нос и проговорил. «Указаны три поселка!» Повисла пауза. Неуверенно молвила рация. «Блин, ну ты ведь уже угадал! Приказывай!» «Стройся за моими!» — ответил я Дымову. Опять скомандовал своим танком встать в линии. Потихоньку едем. Заметил в оптику мирные здания третьего поселка и велел остановиться. Включил на рации последний рычажок говорю: Капитан Чижов, огонь на третий поселок! Принято, сказал он. Через 2-3 минуты мирные дома взорвались. Поселок потонул в черном облаке, на его месте выросли темные столбы. Снаряды рвались на пределе видимости в оптику. Но будто тряслось пространство. Я завороженно смотрел в окуляр. Хм... Я уже пять минут смотрю в окуляр, а из поселка никто не едет. Смотрю в этот чёртов окуляр десять минут и начинаю понимать, что я только что наделал. Через четверть часа на рации замигала красная лампочка. Переключаю рычажок и раздаётся недовольный голос капитана Чижова. «Пятнадцать минут уже, Полим! Может, хватит?» «Да», — отвечаю безжизненным тоном. «Отбой артиллерии!» Снова смотрю в оптику, как медленно-медленно опадают взрывы. В клубах дыма и пыли ни одного целого дома, ни одной целой собачьей конуры. Снова горит на рации лампочка. Включаю и слышу смущенный голос Дымова. «Ну, ошибся! На войне у всех бывают ошибки!» Я задумчиво ему говорю. «А ведь если бы мы шли с другой стороны, этот поселок стал бы первым!» «Вот-вот!» — решительно сказала рация голосом Дымова. «Во всем виноват европеец!» — и добавила деловым тоном. «Может, в Энск уже поедем?» «Да!» — сказал я. Строимся в колонну на дороге!» Статья Хера Вебера "Фурцайтунг nicht» взорвала общественность Германии. Журналист всем доказал, что колдун Артем Большов – попаданец из магически неразвитой реальности. Русские там потерпели от просвещенной Европы поражение и из будущего подлостью послали сюда Артема, дабы хоть где-то просвещенной Европе напакостить. Всем давно известно, что искать в действиях русских логику бессмысленно. Они гадят везде просто по своей природе. Дитрих читал газету и вздыхал про себя. Его осторожные предположения стали у газетчика доказательствами, а о природе русских он совсем не говорил. Дитрих только не исключил того, что попаданца могли отправить сознательно, если в ближайшие столетия русские там сумели продвинуться в магии. И даже сам спросил Хера Вебера, Нафига бы это понадобилось продвинутым в магии русским? Хотя Дитрих журналиста понимал. Публика не любит много думать. Ей все подавай проще, конкретнее. И так получалось слишком сложно. Гервебер, Вебер, чтоб разбавить, вдобавок привел грустные истории профессора Штанмайера, его жены-студентки и бедного Ганса. Публике такое нравится. И самое для Дитриха главное – прогремевшая статья кроме смысла несла критику. Творчество журналистов регламентировалось сверху, и здоровой критике отводилась значительная роль. Если ничего не критиковать, легко прослыть ли за блюдом, вылететь из профессии и отправиться на фронт обычным солдатом. С другой стороны, если критику сочтут не совсем здоровой, запросто попадешь в места компактного размещения для ускоренного перевоспитания. Какой из двух вариантов страшнее, даже Хер Вебер не вполне определился и потому возмущался, что Херр при всей учености до сих пор не стал гауптманом. Этот чин примерно соответствует званию капитана в других армиях. Однако же и фотографию Дитриха газета не поместила, сославшись на его скромность. Нашли на что ссылаться. Получил Хер Шепард новый чин и прибавку к жалованию и следующему журналисту заявил, что без публикации своего даже сильно заретушированного изображения ничего обсуждать не станет. Чтоб родители показывали газету знакомым и еще больше им гордились. Или пусть газета доплачивает ему за интервью. Тогда газетчики поговорили о Дитрихе с его сослуживцами, какой он скромный и отважный, а до сих пор при всей учености – простой переводчик при штабе армии. И разместили фото только сослуживцев Дитриха. Специально для Хэра Шепарда создали из него одного при штабе секретный отдел, который он и возглавил. Журналисты могли спокойно говорить с Дитрихом и не публиковать его фотографию, ссылаясь на секретность. Дитриху доплачивало государство. Еще через месяц обещали чин майора и повышение жалования. И нельзя сказать, что Хэр Шепард обнаглел в хлам. Он отвечал многочисленным поклонникам и не знал, с кем общается чаще – с пленными или с журналистами. К счастью, перепутать было сложно. Говорили они на разных языках, и пленные гораздо меньше несли ахинеи. Именно от журналистов Дитрих узнала о подвигах Артема Большого с начала войны. Они рассказывали, ужасались и спрашивали, что Херр об этом думает. Дитрих же про себя думал, что газеты явно придумывают ужасы и под его соусом пытаются продать второй раз уже проданные материалы. А вслух заявлял, что все это весьма подозрительно, очень похоже на попаданца и требует изучения. Сам Дитрих пока изучать действия Большого не собирался. Пленные все-таки попадались, их допрашивали, а Дитрих еще и спрашивал, что для них родина. Офицеры в штабе считали Дитриха специалистом по русским и консультировались у него по многим важным вопросам. Их интересовало, как русские относятся к магам в армии и в обычной жизни, в чем разница между ополчением и дружинами, между обычными магами и боярами, между русскими княжествами и нерусскими, между нерусскими княжествами и королевствами. Эти европейцы, оказывается, с самого начала не имели понятия, кому объявили войну. Дитрих с серьезным видом объяснял все максимально просто и доходчиво, а сам еще больше грустил. Если на уровне армии нужно рассказывать о таких вещах, то он тут ничего для себя смешного не видит. К тому же много времени требовало решение бытовых вопросов, Ему стало не хватать жалования со всеми доплатами. В самом начале Дитрих отсылал жалования Мари. Ему хватало офицерского пайка. Теперь же на одном пайке легко протянуть ноги. Когда перешли границу, руководство ясно сказало, что у русских не может быть собственности. Все, чем они владеют, должно принадлежать европейцам. Войска бодро шли вперед и задорно грабили новые деревни и города. Русские еще не поняли тогда, что говорят именно об их имуществе, или не верили. В супе Дитрих всегда получал кусок мяса. К супу давали большой ломоть хлеба. На выдавали яйца, творог и масло. Да к тому плюс слали вкусности из Германии, особенно офицерам. Однако продвижение стало замедляться, и русские все хорошо поняли. Европейцев и раньше не особо считали просвещенными освободителями, но они все-таки были солдатами. Вскоре русские считали любого европейца жадной и вечно голодной саранчой. Все чаще попадались в сожженные деревни, а в целых у местных в лучшем случае ничего не водилось, в худшем европейцев встречали выстрелами. Из пайка по одному пропали свежие продукты, а в супе кусочек мяса сжался и его приходилось очень долго жевать. Хлеб заменили немецкими сухариками из самой Германии, других вкусностей не присылали. Русских, конечно, нужно ненавидеть и все у них отбирать, однако очень хочется кушать. А любая идеология в чистом виде есть понятие духовное, то есть воспринимается лишь на полный желудок. Дитрих внезапно вспомнил, что у него есть марки. Внешность его послужила темой для начала разговора. Херр Шепард, пользуясь знанием русского языка, начинал с того, что такие в Германии далеко не все, и плавно съезжал к вопросу, как бы купить еды за настоящие деньги. Обычно Дитриха жалели и шли ему навстречу. Он вынужденно перестал отправлять жалования Марии. Писал ей длинные жалобные письма и оправдывался, что у этих дикарей все бесплатное очень дорого, прям никаких не хватает денег. «Несчастная курица целых сто марок. Где такое видано?» Мари ему отвечала, что времена трудные, все так и живут, и у них в ресторане примерно тот же уровень цен. Так что пусть Дитрих отважно воюет, много зарабатывает и хорошо питается, а Мари ждет его с победой. Дитрих последнее время подозревал, что Мари придется ждать очень долго. Он вынужденно отдавал русским марки и точно знал, что так поступает большинство европейцев. Но ведь не у всех штабное жалование. За эти марки солдаты продают местным все, что могут украсть. Проще на черном рынке купить сухие пайки из разных европейских стран, чем получить у интендантов. У тех никогда ничего нет. А через знакомых можно купить все: Любое обмундирование, экипировку, топливо. Только чтобы достать оружие, нужны очень хорошие знакомые. И параллельно с этим совершаются партизанские нападения. После заката солнца на улицу не выходи. Горят и взрываются объекты, летят под откосы шелоны. Просто рай для снабженцев. Временные трудности не заканчиваются. В этой неправильной кампании против неправильной Гардарики после триумфального взятия Кайова и захвата очень важных земель Темпы продвижения на восток только снижались. Снижались, снижались, еще снижались, снижались и местами снизились до отрицательных значений. Штаб армии, в котором служил Дитрих, расположился в маленьком русском городке и торчал там почти месяц. Разместили капитана Шепарда в двухкомнатной квартире у гостеприимной подслеповатой русской бабушки Людмилы Васильевны. Та при Дитрихе надевала очки только когда принимала у него марки и отправлялась на базар. Торговали там семечками, спичками и шнурками, однако бабушка явно знала, к кому подойти. С базара она приносила продукты. Людмила Васильевна до войны получала от Смоленского княжества пенсию за службу в школе и помогали сыновья. Теперь мужики где-то на востоке, возможно, что и воюют с Европой. Пенсию не платят, так вся надежда пока на Дитриха. После плотного завтрака он к 10 утра шел на службу в штаб, двухэтажный старый особняк. Позже него приходил только командующий, но тот, по мнению Дитриха, мог в штаб совсем не ходить, ничего бы не изменилось. Дитрих же сначала пошел на первый этаж потолковать по-немецки с офицерами оперативного отдела, кто заказывал у него кое-что купить на рынке. Они плохо понимали по-русски и напрямую договориться с Людмилой Васильевной не могли. Не у всех хватало денег, они просили взаймы. Дитрих отмечал изменения в штабном сленге. Еще месяц назад говорили «Отдам в Москве». И это значило, что очень скоро. Теперь с грустной улыбкой говорят «Этот сможет отдать лишь в Москве». То есть, когда рак на горе свистнет. На стене висела большая карта, отражающая общее состояние. Европа на севере взяла Ригу и встала у Пскова. Южнее захватила Вильно, прошла Смоленск, Великие Луки, Брянск, Орел, Курск, Харьков, Днепропетровск, Запорожье и Херсон. Отметки на карте давно не менялись. В приемной командира Дитриха дожидался Хергеллер из арцуфайтера «Штрунинг». Самого Дитриха командующий видеть не желал, и адъютант отсылал очередного журналиста ждать на стульчике. Дитрих проводил того в допросную комнату, предложил стул для пленных, сам устроился на обычном своем месте и сделал серьезное лицо. Журналист достал из кармашка блокнот и ручку и, глядя в записи, задал первый вопрос. Его интересовало, насколько уникален колдун Большов. Как Хершепорт считает, он такой злой и вредный от того, что попаданец, или есть и другие подобные колдуны в Гордарике? Дитрих принялся пространно отвечать. Журналист записывал и, не поднимая от блокнота глаз, что-то уточнял. Дитрих понял, что делать серьезное лицо не обязательно, и смотрел на писаку с искренней скукой. Ну а голос его, даже немного насмешливый, все равно оставался противным. Посреди разговора Дитриха насторожили шум и возгласы. В коридоре явно бегали и что-то орали. Он встал, немного прошелся и открыл двери. Бегали обычно важные офицеры. Вопли стали отчетливее. «Прорвались! А документы? Плевать, они прорвались! Где моя шинель?» «А кто прорвался?» спросил Хергеллер. «Но кто тут еще может прорваться?» саркастически сказал Дитрих. «Русские!» Журналист с блокнотом и ручкой в руках с места набрал скорость, пропищав. «Извините!» вынес Дитриха в коридор и побежал на выход. Дитрих подумал, что действительно хватит тормозить и тоже побежал. Заскочил в кабинет, где обычно оставлял на вешалке свою шинель. Однако ее на крючке уже не висело, и он рванул на выход в одном мундире. Со двора с пробуксовкой отъезжали переполненные штабными офицерами легковые автомобили. Из открытых окон торчали чьи-то начищенные сапоги. Дитрих махнул последнему рукой, но майор Мейер и не подумал остановиться. А еще должен Дитриху 200 марок, сволочь! Гергеллер Геллер тем временем жалобно упрашивал солдат охраны взять его в броневик. Усатый унтерофицер тому в грубой форме отказывал. Оттолкнув журналиста, в броневик запрыгнул лейтенант с большой хозяйственной сумкой в руках, и машина сразу тронулась. Дитрих и Гергеллер, не сговариваясь, бросились к грузовику, полному солдат охраны. Журналист подпрыгнул и ухватился за борт сзади, но подняться выше не хватало сил. Никто не протянул ему руки, солдаты словно его не заметили. Дитрих его подтолкнул снизу. Машина стала отъезжать. Он подскочил, хватаясь за край борта. Подтянулся и поднял свое ужасное лицо, дабы попросить помощи. Однако прямо на его нос обрушился явно гражданский ботинок Геллера. Под его вопль валик своим русским, тварь!» Дитрих сорвался с борта уезжающей машины. Он плашмя упал на старую брусчатку лицом в осенние листья. Было очень больно и обидно. Из разбитого носа текло. Дитрих поднял голову, чтобы увидеть корму уезжающего грузовика. С трудом встал на четвереньки. Собрал в ладонь жухлые листья и вытер кровь. Поднялся на одно колено, медленно встал. Пошатываясь, подошел к стволу клёна и навалился боком. Дитрих смотрел на опустевшую улицу и думал про себя. Зачем ему ждать русскую пулю стоя? Он повернулся к клёну спиной и сполз по его стволу на землю. Он смотрел на улицу, по которой должны прийти русские. И его убьют. Вдруг он увидел впереди, как приближается «Опель-капитан». Русские ездят на немецких легковушках? «Опель?» Тем временем приблизился, и из него выскочили немецкие офицеры. Дитрих подумал весело. Майор Мейер вспомнил о долге. Офицеры же подошли к нему, поднялись с земли и придерживали, чтобы обратно не сел. Дитрих сказал, «Вы же уехали!» «Русские танки перекрыли выезд, посекли всех из пулеметов», — сказал майор. «Мы еле сумели вернуться». «И нафига?» — чисто теоретически спросил Дитрих. — Ты наша последняя надежда, — ответил Гауптман Шнайдер. Дитрих вообще перестал что-то понимать, но и не расспрашивал, какая в конце концов разница. Просто спокойно смотрел на пустую пока улицу, откуда должна прийти смерть. На улочку перед штабом уступом выехали два русских танка. Дитрих оцепенел. Хэр Шепард завороженно смотрел, как надвигаются на него стальные монстры. Танки приближались, а выстрелов все не было. «Русские хотят расстрелять их в упор?» Танки остановились. Первый стоял в двух шагах. Ствол пушки нависал над головами. Открылся люк на башне, и выглянула веселая, странно знакомая молодая физиономия с веснушками. Только танкистский шлем будто специально надели на голову, чтобы Дитриху стало труднее узнать. — У вас в Германии все такие уроды? — задорно спросил танкист по-немецки. — Никак нет, — сказал майор Мэйр. — Дитрих такой один. — Да я вообще про тебя, — проговорил парень. — Лежать, суки! Офицеры вокруг Дитриха поспешно упали вперед, только он остался стоять. Парень в шлемофоне насмешливо его спросил. А ты чего стоишь? Ты же сказал лежать суком, проговорил Дитрих. Хочешь стрелять, так стреляй. Только разреши один вопрос. Спрашивай, сказал парень. Ты Артем Большов? Спросил Дитрих. Ну, допустим, подозрительно прищурился танкист. А я Дитрих Шепард. Сказал Хэр Шепард. «Я долго занимался переносами из немагической реальности. Если нас возьмут в плен, я могу много рассказать». «Чучело!» — снисходительно проговорил Артем. «Если вас сразу не убили, вы и так в плену. Падай, пока не застрелили!»